Глава 32. Поездка по автостраде из Парижа на юг обещала быть долгой и жаркой. В Невере на шоссе образовалась длинная пробка, поэтому они свернули на национальную трассу и, добравшись до клермон ферана вернулись на 75-ю магистраль, ведущую в Лепуи. Их цель находилась далеко на юге в провинции Лангедок. Именно там терялся след Клауса Рейнфилда. И именно там Бен надеялся найти какие-то зацепки. Прочитав половину дневника «Фулканели», Бен все еще не понимал, к чему конкретно вели его поиски, пока он следовал тонким намекам и успокаивал себя тем, что дальше, возможно, ситуация прояснится. Роберта спала на переднем пассажирском сиденье, склонив голову ему на плечо. Она спала уже целый час, и все это время Бен посматривал в зеркало заднего вида на машину, неотступно преследовавшую их. Голубой БМВ за которым он следил в полглаза, сел им на хвост сразу после Парижа. Он двигался в потоке транспорта с такой же скоростью, что и «Пежо». Эта машина привлекла его внимание на заправке. Бен, расплачиваясь за бензин, заметил четверых мужчин, которые вели себя нервно, они как будто боялись потерять его из виду. Выехав на трассу, он решил их проверить. Стоило ему обогнать одну из машин, как БМВ последовал его примеру. Когда он замедлил ход, вызвав шквал проклятия раздраженных водителей, БМВ тоже затормозил, игнорируя сердитые гудки машин. Затем Бен увеличил скорость, и преследователи помчались за ним. Он больше не сомневался в их намерениях. «Почему ты так странно ведешь машину?» — сонно проворчал Роберта. «А я вообще странный», — шутливо ответил он. «Я не хотел тревожить тебя зря, но мы, похоже, получили теплую компанию. Взгляни на тот голубой БМВ». Мгновенно проснувшись, роберта развернулась на сиденье и отыскала взглядом преследователей. «Ты думаешь, это снова они?» Бен кивнул. «Либо они, либо кто-то очень хочет спросить у нас, как проехать к морю». «Мы можем избавиться от них». Он пожал плечами. «Все зависит от серьезности их планов. Если мы не отделаемся от них, они проводят нас до тихого отрезка дороги и попытаются устроить цирк». «Какой еще цирк?» «Нет, лучше не отвечай. Попробуй оторваться». «Ладно, держись крепче». Он нажал на педаль газа и резко набрал скорость. «Пежо» помчался вперед, затем резко вильнул, обгоняя грузовик. Позади послушался гудок, рев 16-цилиндрового двигателя наполнил салон. Бен посмотрел в зеркало и увидел, что «БМВ» рванулся в погоню. Он юлил между полос, выискивая зазор среди машин. «Ах так!» — прошептал Бен, снова нажимая на газ. «Вы сами этого хотели». Впереди них тяжелая фура начала перестраиваться на другую полосу. «Пежо» метнулся в образовавшуюся щель, обгоняя грузовик с запретной стороны — Фура вильнула назад, водитель погрозил им из окна кулаком и гневно просигналил. «Ты решил угробить нас?» — сквозь рев мотора прокричал Роберта. «У тебя склонность к самоубийству!» «Да, особенно, когда я трезвый». «А ты сейчас трезвый?» — она изобразила ужас на лице и рассмеялась. «Можешь не отвечать». Впереди появился чистый отрезок шоссе. Бен увеличил скорость. Отправив стрелку спидометра за отметку 160 км в час, Роберто вцепилась руками в края сиденья, БМВ прорвался через сбившуюся толпу машин позади Peugeot. Преследователи вновь гнались за ним. Бен маневрировал на высокой скорости, обходя сигналищие автомобили. Его машина была проворнее, чем тяжелый БМВ. И к тому времени, когда они достигли перекрестка, погоня отстала почти на 200 метров. Peugeot помчался по извилистой сельской дороге. Бен наобум сделал два поворота на малоприметных развилках, сначала влево, затем вправо. К сожалению, скорость БМВ позволяла ему быстро сократить разделившее машино расстояние. За рулем сидел опытный водитель. Заметив знак, извещавший о приближении к деревне, Бен притормозил на повороте и выехал на длинную и прямую дорогу. Преследователи намеревались прижать пежок к обочине. Посматривая на спидометр, Бен повысил скорость почти до максимума. Один из пассажиров БМВ высунул из окна руку с пистолетом и несколько раз выстрелил. Заднее стекло пижо разлетелось в дребезги. Они въехали в деревню и проскочили через главную площадь, едва успев обогнуть фонтан и вызвав панику среди каких-то пьяниц на террасе «Бестро». Те закричали, замахали кулаками, но тут же нырнули под защиту стен, когда мчавшийся следом БМВ разбросал по тротуару стулья и столы. Впереди показался перекресток. Бен свернул налево, взвизгнули шины — Встречный грузовик попытался уйти от столкновения и, едва не задев «Пежо», врезался в припаркованный «Фиат». Тот выкатился на дорогу как раз в тот момент, когда «БМВ» сворачивал на перекрестке. Тяжелая машина протаранила заднюю часть «Фиата» и отбросила его к стене дома. Смятое крыло и прогнувшийся капот не остановили погоню. «БМВ» снова помчался вперед, набирая скорость. Они оставили деревню позади и понеслись по извилистой сельской дороге. За окнами мелькали ряды деревьев, Заметив среди них проход, Бен выкрутил руль. «Пежо» съехал с дороги и вылетел на фермерский тракт, исполосованный глубокими бороздами. Бен с трудом справился с боковым скольжением, машина выровнялась, затем сильно ударилась низкой подвеской об угор, разделявший две колеи. Бен и Роберта едва не прикусили языки. БМВ догонял их. Грязь летела из-под колес «Пежо». Роберта снова изогнулась на сиденье и увидела, как смятый нос БМВ исчез в облаке брызг. Последовал новый удар на выбоине. Пежо вписался в крутой поворот, навстречу им тащился трактор, занявший почти всю ширину дороги. Резко затормозив на скользком грунте, Бен направил машину прямо на деревянные ворота фермы, они разлетелись на части, и Пежо выскочил на поле. Проскакав по бугристой поверхности и скатившись по крутому склону, машина совершила внезапный нырок, перелетела через пустое пространство и врезалась в противоположный откос глубокой канавы. Пежо отбросило назад, и автомобиль упал в коричневую грязь. Когда Бен и Роберта выбрались из салона, на бугре появился БМВ. Он мчался на полной скорости, подпрыгивая на кочках. Увидев пыль, поднятую пижо, водитель попытался затормозить, но сделал это слишком резко. БМВ заскользил по грязи, развернулся и ударился о выбовину, после чего приподнялся на два колеса и, перевернувшись несколько раз, замер крышей вниз в грязной луже. Четверо ошеломленных мужчин выбрались наружу, Один из них, толстяк с окровавленным лицом, выстрелил в «Пежо». Пассажирское окно разбилось, осыпав Роберта стеклом. К счастью, она успела пригнуться. — роберта ты в порядке? Бен выхватил браунинг и открыл ответный огонь. Пули прошли через крыло БМВ в четырех дюймах от головы толстяка. Роберта подбежала к Бену и спряталась за машиной. Трое преследователей нырнули за БМВ. Четвертый начал карабкаться на склон, сжимая в руках короткоствольный дробовик. Он прицелился и выстрелил. Пуля пробила рваную дыру в крыше «Пежо». Роберта закричала. Бен снова вскинул браунинг и сделал четыре быстрых выстрела. Вокруг бандитов взвелись столбики пыли. Одна из пуль Бена угодила ему в плечо. Спрятавшись за небольшим бугром, раненый стал перезаряжать дробовик. Бен выстрелил в него еще несколько раз, но затем ему пришлось присесть на корточки, потому что в браунинге закончились патроны. Он извлек пустой магазин, сунул руку в карман за запасной обоймой и вспомнил, что вся его амуниция осталась в Бергане внутри машины. Из-за перевернутого БМВ выглянул высокий мужчина. Оружие в его руках казалось удлиненным. Из-за навинченного глушителя и торчавшего магазина это был пистолет-пулемет марки «Ингра». Бандит выпустил гулку и очередь, изрешетил весь бок «Пежо» и заставил Бена, пытавшегося забраться в машину, пригнуться к самой земле. Двое других вышли из-за БМВ с пистолетами в руках и начали осторожно приближаться к «Пежо». Бандит, вооруженный инграмом, выпустил еще одну очередь, взбив пыль и камни почти у самых ног Бена, ситуация стремительно ухудшалась. После того, как рожок Ингрома опустил мужчина занялся его перезарядкой. Бен воспользовался шансом, пробрался в салон автомобиля и схватил свой рюкзак. Когда он вставил новую обойму, человек с инграмом был в нескольких шагах. Вскинув руку над машиной, Бен дважды выстрелил ему в грудь, и бандит упал на спину. Его ноги задергались в смертельных конвульсиях. Один из преследователей побежал обратно к БМВ на обум поля через плечо из пистолета. Его подельник, оказавшись слишком далеко от машины, опустился на колено и выпустил всю обойму в Бена. Тот пригнулся, когда пули засвистели рядом с ним, но одна из них попала в цель. Удар в правый бок развернул Бена спиной к машине. Он тут же выпрямился и открыл огонь. Раскинув руки в стороны, бандит повалился на землю. Его пистолет упал в грязь. Бен покачнулся, чувствуя, как кровь заливает живот, — Его зрение затуманилось, через миг он уже смотрел на макушки деревьев и серое небо. Роберта увидела, как он упал, и с криком «Нет!» схватила его пистолет. Она никогда не стреляла прежде, но Браунинг был легким и простым в обращении «Только прицелься и жми на курок!». Последний бандит выбежал из-за БМВ и выстрелил в нее. Она услышала, как пуля просвистела у виска. Сжав пистолет обеими руками, Роберта выстрелила. Бандит едва успел скрыться за машиной, осколки стекла осыпали его голову, Роберта достала из спежу свою сумку. Бен, ты можешь идти? прокричала она. Ее спутник застонал, перекатился на живот и, шатаясь, поднялся на ноги. Его колени подгибались. Со стороны БМВ прозвучал еще один выстрел. Роберта ответила на угад, и ее шальная пуля угодила мужчине в бедро. Оставив кровавую полоску на боковине машины, он с хрипом повалился на землю. Патроны в Браунинге закончились. Тем временем раненый бандит, скрывавшийся на склоне холма, открыл огонь из двуствольного дробовика. Он выстрелил, и боковое зеркало «Пежо» разлетелось на куски. «Пошли, быстрее!» Роберта схватила Бена за руку, и они побежали к противоположному склону холма. Поднявшись на вершину, беглецы оказались на краю крутого откоса, который почти вертикально спускался к узкой дороге. По ней медленно катился фермерский грузовик, доверху нагруженный сеном, Когда он проезжал под ними, Роберта схватило Бена за рукав и потащил его к краю откоса. Они прыгнули, на долю секунды зависли в воздухе, а затем упали в кузов грузовика и погрузились в колючие сено. Мужчина с дробовиком, хромая и ругаясь, прошел мимо трех мертвых компаньонов. Увидев Бена и Роберту, которые барахтались в кузове грузовика и выбирались из сена, он закричал от бессильной ярости. Его враги удалялись в сгущавшиеся сумерки.